Глава 1. По иронии судьбы мысль описать наши приключения пришла мне в голову во второй раз опять на по Средиземноморью. Вспомнив тот случай двухлетней давности, я хотел окружающей меня обстановку и громко рассмеялся. Настолько она соответствовала тогдашней. Такой же мягкий шезлонг под задницей, тоже ласковое осеннее солнышко. Не хватало только дива глубо в бассейне да бокала вместо коллекционного вина. Ну, на обычное отечественное пиво Бачкарёв. Поэтому почти не задумываясь, я достал ноутбук, положил его на колени и набрал первые строчки. Впервые мысль описать свои приключения пришла ко мне два года личного времени назад или 37 лет местного времени вперед. На палубу вышел Заспанный Горыныч. Вчера он начал монтировать фильм о сражении в проливе Геллеспонт, Дарданеллы. Итак, увлёкся этим процессом, что пошёл сплод только под утро. Мы глянув через плечо на экран компьютера, горе крупного свободный шезлонг, жестом подозвал скучающего неподалеку стюарда и сказал: "Не слишком ли рано для мемуаров и пива?" "Ах, стис горит уже два часа дня по среднему ответил я, продолжая увлеченно стучать по клавишам. В отличие от тогдашнего настроения, сейчас я чувствовал себя прекрасно. Давай-ка, милый, большую чашку кофе, литровый стакан сока и огромный бутерброд с ветчиной. и чтобы ломти ветчины были тоньше, наиспалец. С командой Огарик пстёр апрометиу бросился на камбуз. В первые дни круиза этот паренёк упорно таскал крокотные чашечки кофе, сока наливал грамм по 100, а бутерброды делал настолько миниатюрными и тонкими, что через них было видно на просвет. Вообще, вся команда арендованной на месяц с яхты до сих пор пребывала в тяжком недоумении от нашего с Игорем поведения. Вроде бы два здоровых мужика, а отдыхаем без женщин. Спим в разных каютах, значит, не голубые. Разгулы с неограниченным употреблением крепких спиртных напитков не предаёмся. Вместо этого целыми днями просиживаем в салоне, где установлен 50-дюймовый экран и смотрим исторические фильмы. На самом деле на экран попадало изображение с двух сеток, расставленных вдоль бортов и на мачте камер VHS, 6 внутри которых скрывались глазки. Вот уже третью неделю мы на двухпалубной яхте нарезали круги посреди Эгейского моря, по местам наиболее интересных сражений, которыми так изобиловала история этого водоема. За это время мы успели насмотреться на греческие биремы, римские пентекотеры, финикийские диеры, фрегаты адмиралов Ушакова и Нельсона, итальянские и австрийские броненосцы, немецкие торпедные катера и английские эсминцы. Именно часть от наших компьютеров лежали тысячи мегабайт с кадрами штурма острова Корфу, Трафальгарского и Афонского сражений, а также битвы у мыса Экном. В такой круиз мы с Гариком и Мишкой мечтали махнуть еще летом. до всех событий с нашими попытками скорректировать прошлое. И ликвидации последствий этих попыток. Но выбраться удалось только в ноябре, да и то без Мишки. Общий замысел проекта предполагал покупку собственного скоростного катера и неограниченные пиратские действия на морских просторах. Но в связи с отказом от активных действий пришлось ограничиться видеонаблюдением, хотя я предпочитал называть это разведкой. После едва не незакончившихся катастрофы и общей гибелью летней авантюры Мы не разговаривались, прекратили любые хождения в прошлое. Но это, наверное, было к лучшему. Ислучавшиеся чуть ли не каждый день пробои реальности в последнее время практически прекратились. Такую тенденцию бесстрастно фиксировал собранный нами с Игорем прибор, названный темпор-гадаром. Он был способен уловить любое, даже самое незначительное пересечение реальности. В августе и сентябре мы смог сбивались, исследуя каждый случай. мы дабы согласить информаторов в милицейской и журналистской среде за приличные деньги снабжавших нас необходимыми сведениями. Но, к сожалению, выявить других и намериян нам не удалось. А последние несколько случаев прямо указывали на то, что прорывы происходили с нашей стороны. Но вскоре это безобразие прекратилось. Последний случай был зафиксирован в конце октября, когда нашу реальность покинул криминальный авторитет Бубин. По моему ощущению народ из нашей разношерстной компании стал разбредаться по интересам. Елена Старостина открыла собственное печатное издание, объясняя это тем, что не пропадат же наработанным связям и связей, По слухам, ее газетка пользовалась бешеной популярностью у всех московских любителей непознанного. В Андрею Шевчуке внезапно обнаружился немалый музыкальный талант. Парень стал сочинять стихи и музыку, пошедшие на ура в клуб. Вишка Суворов занялся записью и продюсированием Андрюсовых произведений. Косарев неожиданно для всех сошелся с Катей Тихомировой. Вместе с Клюковым они выкупили обанкротившийся и разворованный АЗЛК и теперь пытались наладить выпуск электродинамических машин с суперпроводниковыми аккумуляторами под брендом Москвич. С помощью своих электронных привочек Влад хакнул на западе пару миллиардов. Это вполне должно было хватить на разворачивание производства. Я бы уверен, что максимум через полгода Россия будет завалена тысячами автомобилей, далеко превосходящих все созданное за границей. А ведь на очереди стояли плазменные турболеты и электромагнитное оружие. Машенька плотно засела за грандиозный проект глобальной корректировки прошлого. Ее план предусматривал создание мощной промышленной базы, что неминуемо потребовало бы участия в начинании всех нас с последующим переселением в созданный новый мир. Задача раз и навсегда изменить русло потока истории так увлекла мою любимую, что оторвать Марию от компьютеров не удавалось даже для секса. Я уж не говорю про сыну пищу. Так как все вдруг оказались в пределе, то в круиз отправились только мы с Иберией. Хотя Мария все таки снизошла до обещания прилететь к нам по окончании своей работы, сказав: "Может быть, через пару недель, милый". Не спеша по завтраку в гаре как раскурил трубочку и пустил несколько колец ароматного дыма спросил: "Есть какие-нибудь новости?" Утром звонил Мишка по спутниковому, в Москве все тихо. А какие у нас планы? Просмотр битвы у мыса акций. Сейчас мы малым ходом идем в греческом побережье. Отлично. Всегда хотел узнать, почему Клеопатра внезапно сменила в самый разгар боя бросив несчастного Антория на произвол судьбы. Что на темпе радаре? Чисто. За последний месяц ни одной засечки. Может быть, действительно всё наладилось. Хрен отдава. Вот как свалится нам сейчас на голову истребитель-бомбардировщик из мира Миракосорева. И привет. Ведь как раз здесь у них зона постоянных военных действий. Да уж, реальность, из которой пришли Косарев и крюков, вовсе не была такой светлой, как нам вначале показалось по рассказам офицеров. Да, конечно, Россию там боятся и уважают, но Тянущаяся несколько десятилетий война, то затухает, то разгоряясь, всасыло в воронку водоворота все, до чего могла дотянуться. Лучшие мозги нации напрягаясь работали над военными заказами. На развитие мирной науки доставались крохи, а гражданское общество довольствовалось попутными технологиями. Всеобщие призывы системы резерва, напоминающие израильскую, только еще круче. Трехдневные сборы проходили ежемесячно. Содержание второй по величине армии Мира съедало 60% бюджета, плюс постоянное ожидание нового нападения врага. И как следствие всего этого большой процент психических заболеваний, от которых не помогали в чудо лекарства. Развилка между нашей реальностью и миром Косрива послужила отмена крепостного права в 1815 году. Это стало толчком к началу невиданной научно-технической революции, предопределившей дальнейшее доминирование Российской империи во всех сферах. К примеру, первый паровоз, первый автомобили и первый самолет, первая магазинная винтовка и первый пулемет появились именно в России, причем уже в середине XIX века. Технологическое превосходство позволило полностью разгромить Турцию. Но из развалин Османской империи выросло новое государство. базирующийся на радикальном исламе султанат Кабы. Это и привело к полуторавековому жестокому противостоянию, унесшему жизни полумиллиарда людей, куда там нашим мировым войнам. Докурив Горыныч шнал и шезлонга и сладко потянулся. Ну что, Серёга, может, прикажем лечь в дрейф и искупаемся? Согласен, сказал я, оторвавшись от компьютера и машинально оглядывая горизонт. Нас быстро догонял узкий длинный катер угольно черного цвета. Перед низкой зализанной рубкой на палубе теснилось человек 10 автоматчиков, не сговариваясь вы с Гариком бросились за оружием. «Черт, Неужели накаркали это очередной пробой, крикнул на бегу Обигурыноч. Возможно, полиция, сказал я, доставая из тайника свои любимые пистолеты. Ага, или национальная гвардия Туниса. Даже если это простые пираты из нашего мира, То лучше встретить их огнем, — ответил Гарынович, выходя из своей каюты с АК-204 в руках. Косарев на всякий случай сделал несколько десятков этих автоматов. Везет нам Серёга на всякие приключения". Осторожно выглянув из иллюминатора, её убедился, что вооруженные люди вряд ли являются представителями закона. Одеты они были только в набедренные повязки зеленого цвета и пояса с патронташами. Зато обнаженные и сине черные тела уроженцев экваториальной Африки покрывало весьма замысловатая раскраска, аккуратно выполненная цветными красками. Вооруженные ворожмы здесь были АК-47. Нагаш катера развивался флаг, напоминающий американский, только звезды и полосы были черными. Какие-то боевики с фронта освобождения Африки, пошутил я. Но тут мне стало не до шуток. Подойдя метров на 30, Негры дружно открыли убийственный огонь по надстройке яхты, прекратив сомнения в их намерениях. 204-й горыныч был заряжен мини-гранатами. Первый выстрел разметал толпу на палубе, второй вондил в рубку. Я несколькими выстрелами из гёрзы добил уцелевших. Моторы катера заглохли, он по инерции проскочил мимо яхты. Внутри корпуса раздался глухой взрыв, видимо, сдетонировали боеприпасы. Черный пират осел на корму и стал быстро погружаться. Через полминуты на поверхности осталось только большое масляное пятно. Вот так, дёна спокойным голосом произнес Гарик. Кто на нас с мечом придет, тот от нас с мечом и уйдет», — подхватил я, но уже засунутым в задний проход пару коятку. Эй, ты кроважадный Серега!» на себя посмотри, истребитель черного большинства. Ярно перебрасаю шуточка, мы отправились искать членов команды. К нашему удивлению, уцелели все, хотя настройка напоминала решето. Только рулевой и старший помощник в момент нападения, находившиеся в рубке, получили несколько порезов стеклом. Если бы не мы с Гариком, то нападение увенчалось бы полным успехом. Даже не думая о сопротивлении, наша доблестная команда пережидала атаку на полу. Но это обстоятельство играло на руку и нам. Никто не видел ответного огня. Отдых был испорчен на сто процентов. Владь после прихода в порт с полицией формальности, нападение было списано на происки экстремистов в Сибири, рванули в Москву. Как ты думаешь, кто это был? спросил меня Гарик после приезда, едва мы успели распаковать вещи и оборудование. Если бы наш темп радар не продемонстрировал абсолютную чистоту, то я бы решил, что это все-таки Клиномеряня. Сам посуди. Явно военный корабль, флаг на мачте, с раскраска раскраской, что напоминала военную форму. И тем не менее, у них в руках были обыкновенные калаши. Кто их теперь знает, обточенный или нет. Всё одно, всё одно пошло. Но, между прочим, генерал Калашников создал свой шедевр не только в нашем мире. Помнишь, нижегородскую винтовку Жигули? Так она тоже сделана Калашниковым. еще больше вопросов по после просмотра видеозаписи нападения. На крупных планах было видно, что боевая раскраска действительно служила чем-то вроде военной формы. До максимальное увеличение на оружие мы с Игрем убедились. Рука огнеграф АК-47 китайского производства. Причем новенькие, не успевшие вытереться. На нескольких кадрах отчетливо читалось клеймо завода на казеннике. А под серийным номером стоял год выпуска. 2045. Выходило, что эти автоматы будут собраны только через 40 лет. Получается, Гарик, что эти орлы пришли к нам из будущего? в раз рассмотрев при сильном увеличении загадочные циферки изрек я. А почему темпор-радар ничего не засек», — ответил Игорь. А он и не должен. ведь радар настроен фиксировать частоты пробоя в реальности, то есть переходов из одного параллельного мира в другой. сказал я, хоть и не совсем уверенно. Чув собачий. Он ловит любое возмущение контином. Если бы эти ребята пришли из будущего, прошлого, параллельного, то надоr обязательно засек бы это стол горячица Гарыноч. А может быть, они просочились не создав возмущения бряпл я. То есть как, волшебным способом отопел Игорь. — А почему и нет? Если они из будущего, то там вполне могли найти способ магических переходов. Я чувствовал, что несу бред, но не мог остановиться. Гарик посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Ты чего порешь, корешь? Тебя контузило, что ли? А что такого? Нормальная рабочая версия, Сделав каменное лицо, проговорил я. Ну-ну, другие варианты будут. Надо все хорошенько обдумать. стараться накопать побольше материала для составления выводов. Уже увереннее произнес я. Мы за время круиза собрали огромное количество данных. Надо их просмотреть, вдруг мелькнет что-нибудь похожее. Вот это уже здравая мысль, похвалил Гарыныч. «Пойдем, попросим Мишку составить поисковую программу, а то вручную бы до Нового года искать будем. Своров, заинтересовавшись происшествием, оторвался от своих продюсерских дел. Быстренько состряпал программу, и уже на следующий день наши усилия были вознаграждены. Таинственный черный катер мелькал на Средиземном море довольно часто, причем начиная с античной эпохи. Наши глазки засекли его 18 раз. Это явно были пришельцы из будущего.